Глава 27. Ночь прошла нормально. Зверьё особо не докучало, а вот утром, как и предполагалось, заявились гости. ярмак наблюдаю четыре машины. Одна знакома, вчерашние ребята», — доложил Булат Мусин. «Он вместе с Дэном Нагумановым в данный момент находился в семи километрах от нас. Там место очень интересное. Холм высокий, господствующий над всем остальным». Лучшие точки для наблюдения просто не придумаешь». И как по волшебству, именно рядом с холмом бандиты проложили дорогу к своему лагерю. Принял Булат. Я жестом показал Сане будить всех остальных, и он, кивнув, тут же поспешил это сделать. «Продолжаем наблюдать», — сказал Булат. Ждем, когда они проедут, а затем прыгаем на мопеды и возвращаемся. Или будут новые указания?» «Нет, все по-прежнему. Сильно не газуйте, езжайте не спеша». «У нас тут сил достаточно. Встретим как надо». «Как принял?» «Принял хорошо. Мы работаем, Ермак. До встречи». «До встречи». Больше переговоров не запланировано. Булат и Денис бойцы толковые, мопеды у них тоже неплохие. Туда без происшествий добрались, обратно тоже нормально приедут. Не сомневаюсь даже. Но если все таки что-то случится, то не бросим. Помощь вышлем незамедлительно. «Ник, все слишком предсказуемо, мне это не нравится». Сказал Зубарь. Его лицо мокрое, вода капает, видимо, умылся только что. А ты не паникуй раньше времени, с улыбкой попросил я и продолжил проверять разгрузку. Я не паниковал, Ермак. Просто сказал, что мне не нравится происходящее. Твоя уверенность не нравится, понимаешь? Есть опасения, что это ловушка, что мешает точно таким же группам в количестве минимум трех, зайти с остальных направлений. Скажешь мне. «Скажу, Зубарь, скажу. Ничего им не мешает это сделать. И если они все-таки так поступят, то изменить этого нам будет уже не под силу. Вчера я не просто так искал это место, а держался одного важного критерия. Его должно быть удобно оборонять. Мы на высоте, господствующие минимум на три километра вокруг. К нам незамеченными не подобраться. Не боись, не вышибут. Даже с троекратным численным преимуществом не осилят. А пятикратного у них точно нет. «Услышал тебя, Ермак! подождем. Мы всеми усилиями имитировали коллективный сон. Ловушка примитивная, но именно на это и расчёт. Все примитивное обычно до безобразия надежно и работает, не отказывая. Время шло, Булат и Денис вернулись, а вот гости на четырех внедорожниках так и не показались. И это очень сильно начало нервировать меня ведь по моим расчетам они должны были приехать уже минимум раза два. Хотелось бы верить, что у них пробитие колеса, и сейчас враг занят столь банальным занятием, как установка запаски. «Надо сесть на мопед и сгонять на разведку», — вновь заладил свою песню Зубарь. «Я нервничаю, но не показываю этого». Решил просто промолчать. Но это не помогло. Он продолжил высказывать свою точку зрения на происходящее. «У меня уже не ощущение, а понимание схлопывающегося вокруг нас котла, Ермак. Просто представь, что вокруг нас сейчас рыл 100 и все они вскоре начнут штурм. Это будет не так страшно, потому что у них нет артиллерии и авиации, Зубарь», — чуть грубо ответил я. «Хватит бояться, не узнаю тебя. Остальные вон не особо расстраиваются, только ты трендишь без конца. Ермак, ты хоть и нанял меня, но за языком-то не забывай следить. Могу ведь вырвать». «Вырвешь, но потом». Боец, сидящий на крыше и делающий вид, что он крепко спит, не двигаясь, доложил. «Вижу человека примерно 700 метров. Движется скрытно. В данный момент остановился и сел. Делать что-то непонятное». Тут же раздался рев Андрюхи Бокова. «Твою мать! Это корректировщик! Уберите его кто-нибудь! Ермак, к черту эту показуху! Они ведь понимают, что мы притворяемся, не дебилы ведь! Командуй, шлепнуть его надо! А то ведь наведут на нас хрен знает что! А к черту, я сейчас сам все сделаю! Ни Боков, ни я, ни даже боец, который ближе всех находился к пулеметному гнезду одной из шишик, корректировщику не навредили. Не стал он подставляться, сработал грамотно, все рассмотрел и обо всем доложил, а затем спешно ушел из зоны видимости. И спустя немного времени, после этого, мы узнали про специфическое оружие врага о наличии которого не могли даже предполагать. Но не должны они были быть у бандитов, никак не должны. Мина, не очень большая, скорее всего до сотни миллиметров в диаметре, ушла со значительным перелетом, метров на 200-300 промазала. Но дело свое она все равно сделала, панику создала знатную. А вторая, прилетевшая также с перелетом, еще больше ее усилила. А затем была третья, четвертая... Итак, по счету. «По одной каждые три секунды!» Заорал Зубарь и принялся трясти меня с нечеловеческой силой. «Ермак, это восемьдесят вторые! Минимум два орудия у них! Знаю, о чем говорю! Нам надо сваливать, потому что сейчас они подправят на водку и все! Считай, пропали!» «Надо, значит, сваливаем», — ответил я, но это и не требовалось. Вся наша маленькая армия перестала быть единым целым, Паника внесла свои правки, народ валит кто куда. Пока что в пределах лагеря, что хорошо, потому что надо бы все это остановить, да как можно скорее, или есть риск потерять всю боеспособность в очень короткие сроки и совсем без нанесения урона врагу. Хватив зубря в ответку и сжав ему плечи, я сказал, «Берешь своих парней и на моем и века двигаете в сторону этих уродов. Для чего нужен пулемет, объяснять тебе не надо, сам все знаешь». «Сделаешь?» «Сделаю, Ермак. Обязательно сделаю!» В глазах Зубаря загорелся огонь азарта, и он тут же рванул выполнять поставленную задачу. Я тоже хотел сменить место дислокации и отправиться собирать народ, но мне повезло намного меньше. Мина прилетела. Все-таки подкорректировали наводку. И вполне удачно. Снаряд разорвался на приличном расстоянии, и ударная волна лишь сбила с ног. Или швырнула, так будет правильнее. Пролетев совсем немного, я стукнулся головой о колесо ГАЗ-66. Об покрышку, что стало большим везением, потому что удалось отделаться лишь потери сознания и сотрясением мозга. Если бы стукнулся об диск, то череп точно бы в крошке разлетелся. Но, увы, это был не единственный поражающий фактор мины. Встречи с осколками не избежал. Поймал два больших в разгрузку, и только благодаря запасным магазинам к автомату они почти не навредили мне, если не считать гематом. А вот мелкие осколки, их тоже было почему-то два, оказались удачливее своих больших собратьев. Один пропорол ногу чуть ниже колена. Второй умудрился каким-то образом влететь в бочину и наделать там много всего нехорошего. И узнал я об этом, конечно же, не до потери сознания, а после, когда очнулся в одной из палаток. «Ну что, стратег, как себя чувствуешь?» — спросил знакомый голос. Открыв глаза и повернув голову за быстро уходящей пеленой, увидел лицо Зубаря. Живого и здорового. — Ольга тебя чуточку подлатала, Ермак. Удачливый ты оказался. — Я бы так не сказал. Состояние будто по мне проехала колонна строительной техники. Болит все, начиная от пяток и заканчивая волосами. — Болит, значит, живой! — как-то странно протянул Зубарь. «Не просто так назвал тебя удачливым, Ермак. Ты не один серьезно пострадал от минометов, но выжить удалось лишь тебе». Все негативные факторы как рукой сняла. Наплевав на боль, я сумел сесть. Скрипя зубами, сказал «Скажи мне, кто погиб?» «Мои парни не мешкали, уводили девчонок, пешком уводили». Трое Юльку утаскивали, и им это удалось. Покинули зону обстрела без единой царапины. А вот четвёрке, которая спасала Мэри, не повезло. Прямо в ноги мина им легла. Страшное дело, лучше такое лишний раз не видеть. Твой друг Витя видел, и Ольге пришлось на время усыпить его. Иначе был риск, что шайба у парня слетит. по серьезному слетит, без возможности возвращения. Я вновь лег. Эх, Витя, Витя, говорил же, не послушал. И сам так подружку свою. Или жену. От слова суть не меняется. «Кто еще?» — тихо спросил я. «Илюха Осипов. Сонную зацепила осколком. Без вариантов спасти было. Дэну Гуманову тоже не повезло. Наповал срубила. Легкие ранения мы считать не стали, хотя их хватает, но все на ногах остались. Из тяжелых только ты, Ермак. Ты пока не на ногах». «Вот же сука!» прорычал я. «Еще не начинали, а уже семь погибших. Если бы мы не угадали с местом, откуда велся обстрел, то могло бы и хуже быть. Я не стал отвлекаться на корректировщика, а лишь сделал вид, что погнал по его душу, и он тут же указал нужное направление. Минометов было четыре, по одному в каждой машине. Минометчиков опытными не назовешь, дополнительная подготовка им явно бы не помешала». Но вот по части свалить быстро они оказались просто мастера. Вступать с нами в бой не стали, решили просто удрать. И про корректировщика не забыли, подобрали, гады. Ушли. Не получилось достать? Нет, Ермак, не ушли. Всего их было тринадцать. Один корректировщик и по три на миномёт. не было, только автоматы. Но они им вообще не помогли. Корт, оружия страшное, я достал всех, никто не ушёл. Было достаточно по одной короткой очереди на каждую из машин. После попадания детонировали ящики с минами. Фейерверк знатный получался. Но есть минус. Трофеев в виде минометов нам не досталось. «Почему он ходит?» — рявкнула Ольга, когда увидела, что я не без помощи Зубаря выбрался из палатки. «Заведи его обратно, а лучше тащи в грузовик, в посёлок отвезем. «Ты бы успокоилась, мама Оля», — с ухмылкой сказал я. И, увидев удивление, тут же добавил. «Не надо округлять глаза и не надо командовать. Здесь все решает по-прежнему один человек, и он стоит перед тобой, невзирая на случившееся». «Да, нас потрепали. Потрепали очень сильно. Но не уничтожили же. Способных держать оружие по-прежнему хватает. Так что цель остается прежней. Уведомите всех остальных об этом, пожалуйста». «Он слишком хорошо себя чувствует», — все, что смогла сказать Ольга и буду чувствовать себя еще лучше уже к завтрашнему дню», тут же добавил я. «А послезавтра буду вообще почти как новый. Нет, бегать-прыгать буду по-прежнему не способен, но передвигаться самостоятельно точно смогу». Народ, хоть и не было команды, начал подозрительно быстро собираться вокруг моей персоны. Из живых не пришли только Витя и Юля. Остальные все были тут. Оглядев не слишком радостные лица, я заговорил. «Враг поступил хитро». Использовал минометы. Подобный ход, увы, мною предусмотрен не был. И поэтому мы имеем потери. Большие, если говорить о людях. И незначительные в технике. Тем не менее, мое решение касательно банды остается неизменным. Мы просто обязаны ее уничтожить. Теперь это дело абсолютного принципа. Все, чье мнение изменилось, могут быть свободны. Обязывать не имею права. Уже сегодня мы продолжим путь. А завтра будем нападать. Если есть вопросы, то готов ответить на них. У меня нет вопросов, — сказал Андрюха. А вот мнение, да, есть. Ты идиот, Ермак. И да, завтра мы все сдохнем, если не одумаемся сегодня. Я улыбнулся. У вас у всех есть время, чтобы одуматься. Пару часов точно есть. Но не больше. На ходу осталось две машины. Моя Веко и Шишига Зубаря. Да, просто удача, что уцелела именно та, что с пулеметом. Тяжелой огневой мощи мы вообще ничего не потеряли. А вот в остальном... Мой мозг ищет плюсы, убеждает сам себя, что мы отделались достаточно выгодно, ведь враг понес гораздо больше потерь. И даже не хочет думать о том, что будь у этих уродов хотя бы парочка крупнокалиберных пулеметов, то исход был бы совсем другим, ужасным для нас. Ермак. Слышав знакомый голос, я вздрогнул. «Витя очнулся, и сейчас мне придется с ним поговорить. Он уже рядом. Садится на мой матрас. Дышит очень тяжело. Держись, друг», — тихо сказал я, — не рискую шевелиться, потому что тело все еще болит. «Мне повезло быть немного модифицированным относительно обычного человека. Моя регенерация значительно ускорена, минимум раз в пять. Но даже это ничтожно мало». И не позволяет исцеляться в считанные часы или даже дни. О смертельных ранениях и думать нечего. В случае их получения умирать буду не дольше любого другого человека. Бонусы там вообще не помогут. «Ермак, мы ведь не развернемся, да?» — спросил Витя. «Нет, не развернемся. Дело закончим. Своего решения я не изменю. Я рад. Очень рад. У меня есть желание отомстить. Не успокоюсь, пока не исполни его. Спасибо, Никита» и до завтра. Нам повезет, уверен в этом. Утро для меня началось еще до рассвета. Проснулся от страшного зуда в ноге и боку. Сколько бы ни вращался, избавиться от него не получалось. Пришлось сесть и заняться ненавистной проблемой максимально эффективно. Снять повязки и почесать уже начавшие заживать раны. Да, Бог не так уж и плох, как мне вчера об этом говорили. Осколок зацепил не вскользь. Глубоко зашел, судя по протяженности раны, но Ольга просто мастерски все зашила, косметический шов на кой-то сделала, и благодаря моей регенерации, мне кажется, что нитку можно уже убрать. Рана не то что не кровит, ее уже и при помощи пальцев кровь показать не заставишь. Даже самому страшно. С ногой все проще. Там масштаб поменьше, но и подкожного жира там не так много, как на боку, и поэтому досталась мышца. Под аккуратным швом, тоже косметическим, имеет место большая гематома. Остальное все так же. Можно смело избавляться от ниток. Риска расхождения нет. Тревожить Ольгу не стал. Сам все нитки без особого труда удалил. Ложного там вообще ничего нет. Голова. Больная моя головушка. Вчера она множество удовольствий доставляла. А Сегодня есть ощущение, что ее подменили. Гематомы на затылке нет. За неполные сутки рассосалась полностью. Организм словно бросил все силы на самую важную часть тела и занялся остальным лишь после того, как разобрался с приоритетной целью. Изменения, о которых говорил Ракхар, продолжаются. Основа не лишила меня всех способностей, а только заблокировала их. Этот блок медленно, но верно рассыпается. Я не знаю, когда его не станет совсем, но надеюсь, что скоро. Все те подарки сейчас нужны, как никогда раньше. «Есть где применить». «Ты от нас что-то скрываешь, да?» Первым делом спросила Ольга, когда провела утренний осмотр. «Это невозможно. Меньше суток прошло, Ермаков. Меньше суток! Не семь-десять дней! Твои раны не должны быть такими!» «Оль, что возмущаешься?» Спросил проходивший мимо импровизированный санчасти Боков и заинтересовавшийся криками. «Что-то не так?» «Все нормально, Андрюх», — первым ответил я. Мама Оля просто не выспалась. «Не называй меня мамой, Ермаков!» — крикнула Ольга и повернулась к Бокову. Кивнув в мою сторону, сказала. «Этот гаденыш от нас что-то скрывает. Посмотри на его раны, Андрюша. Внимательно посмотри. А лучше еще и потрогай». «Как это называется, Ермак?» — спросил Боков после быстрого осмотра. «Есть у тебя хоть какое-то логичное объяснение?» «Есть. Но оно долгое, и вы в него не поверите». Будем считать, что я нашел чудо-пилюлю и съел ее. Регенерация — один из положительных эффектов, и пока что единственный доступный. И он, увы, не развился до конца. Работа улучшение в полной мере, от ран не осталось бы следа еще вчера. Достойно объяснения? Если да, то обещайте не распространяться. Не хочу огласки. Вот сукин сын, — возмутился Андрюха, глядя на Ольгу. Где-то пошлялся, вернулся богатенький и с бонусами. «Мне бы так!» «Поверь, тебе бы там не понравилось», — тут же ответил я. «Там ведь не только хорошее было. Дерьма тоже хватало. Раз в сто больше его было». «А там есть еще такие же пилюли?» — спросила Ольга, смотря на меня с надеждой и нетерпением. «Там много всего есть, но так просто туда не попасть. Я даже не соврал, по сути, все так и есть. Командный центр «Основа» уничтожен». Но лишь в этом времени. Вернись в прошлое, и там он целый невредим. Вот только в прошлое мне вернуться уже не дано. Я больше не агент основы. Попасть непросто. Но реально? Спросил Андрюха. Нет, нереально. Обещать не буду. Но некий шанс есть. И для этого нужно для начала уничтожить банду похитителей. А затем их работодателей. И уж после. Помните, что после можно будет поговорить о месте, в котором хранятся чудо-пилюли. «Я тебя за язык не тянул, Ермак», — Андрюха принялся грозить мне пальцем. Разберемся с бандой? Ох, разберемся, и с их работодателями тоже. Надо будет, так я помощи у Феникса попрошу. Ради такой же регенерации, как у тебя, готов на многое. И теперь понимаю, почему ты пил так много водки. Хорошо, что она вообще на тебя действует». Мы покинули холм ближе к обеду. Вместо шести машин в путь отправились лишь две. Остальные пришлось бросить, потому что починить их не представлялось возможным. А еще на холме появились семь свежих могил.